Записка номер 7. «Хитрость не очень хитрая, но обещает сработать. На самом деле про тумбочку я нарочно придумал. Как говорится, для отвода глаз. Предыдущую главу следовало бы назвать «Подоконник и матрас». Но вы это название не прочтете. Куда важнее вам не прочесть, что сейчас пишется мною. Именно под матрасом со стороны стены я спрячу от вас эту страницу». А что остается мне делать, если вы, дорогая Евгения Львовна, своими ограничениями стесняете память мне и рассудок? Я тоже в некотором смысле человек образованный, тоже кое-что почитывал в областях, не обязательно относящихся к моей основной специальности. И поверьте, с областью ваших научных интересов я знаком, несоизмеримо лучше, чем вы с моей... Откровенно говорю, меня ваша методика категорически не устраивает. Более того, она представляется мне вредной. Если бы я лечил вас, вздорную, самоуверенную дуру, я бы нести снял вас бессмысленными запретами. Да что говорить, вы все равно не прочтете. Ощущаю необходимость вернуться к теме моего персонального случая и удалить неопределенность касательно моего состояния и моего статуса. Без этого дальнейший разговор невозможен. Речь о вспышке самосознания, перенесенной моим существом в то самое время, когда я читал лекцию о романе Достоевского. Потом мне говорили, что это вызвано сильным переутомлением, накопленной усталостью, перенапряжением сил сверхвозможностей организма. Я действительно много в то время работал, плохо спал, не давал отдыха мозгу. Или нет, это мозг мой вместо того, чтобы думать об отдыхе. Читал наизусть мне страницы из Достоевского. Полифонию по Бахтину я понимал, как полифонию по моему. Это когда в моей голове одновременно звучали голоса персонажей книг Достоевского. Да, все это было. И все же это другое. Во-первых, что-то подобное пускай и в менее жестких формах, мне доводилось испытывать раньше. Во-вторых, я держал себя в рамках, во всяком случае, внешне. В-третьих, я знаю, чем чревато переутомление. Только не этим. Я испытал просветление. Я как бы преобразился. Усталость мгновенно прошла. Я стал другим. Прямо во время прочтения лекции. Я почувствовал, кто я. Почувствовал и осознал, я предмет моего выступления, то, про кого и про что говорю, глядящим на меня ценителем Достоевского, потому что я и есть роман Достоевского. Повторю, я есть роман Достоевского «Преступление и наказание». Вот что открылось мне в тот вечер, когда я читал лекцию о романе. Вот что меня тогда потрясло. Вот суть моего открытия. Нет, еще раз. Не Достоевский сам, не Наполеон, не Раскольников, не Светригайлов, а все вместе и сразу. И главное, сверх того. Я есть преступление и наказание. Я есть преступление, я есть наказание. Преступление и наказание. Оно воплотилось во мне. Я не знаю, с чем это сравнить. Я остаюсь человеком, две руки, на каждый по пять пальцев. У меня конкретное ФИО, уникальные данные паспорта. Пользуюсь ложкой, зубной щеткой, способен общаться с людьми. Брат-близнец мне, меня навещает. И вместе с тем я, безусловно, оно то самое преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского. Роман, но не только роман, еще идея романа. Не книга в смысле предмет, скорее дух книги, что-то похожее у античных богов, у древних греков в первую очередь. Бог реки, он и река, но он и божество, способное являть себя в человеческом облике. А может, Афина? Она родилась из главы Зевса. Вот так и я родился из главы Достоевского» что не мешает оставаться рожденным обычным порядком. И мне присуще могущество античного бога в пределах его ответственности. Как сын моей матери я человек, но как рожденный из головы Достоевского я преступление и наказание. Сейчас я немного мудрствую, но тогда я осознал это без слов и вручающих образов. Конечно, это был шок, но шок просветления». Отдаю отчет в том, что это странная ситуация, но лично меня она вполне устраивает, доставляет некоторый дискомфорт чтение чужих работ по преступлению и наказанию, далеко не всегда приятно читать о себе самому, но я способен дистанцироваться от этой стороны своего воплощения, могу смотреть на себя со стороны и воспринимать вполне диалектически свое двуединство». А в целом, коммуникативных проблем со собой не знаю. Иногда общение с другими затрудняет понимание, что тебя хотят прочитать. Я не против, сколько угодно. Я даже рад чужому интересу к роману. Беда не во мне, а в убыстряющемся падении культуры чтения. Читатель мой обращается, перестает воспринимать текст. Это пугает. Пугает, что читают не так. Пугает угроза не прочитаться. Впрочем, радует тоже. Вот вы все в моих мозгах ковыряясь, Много ли там обнаружили полезного, верного, вечного? С вашим-то всепроникновением, с вашей-то прозорливостью, с вашим всезнанием. Мне смешно даже думать об этом. А хорошо ли я сам понимаю преступление и наказание? Иногда мне кажется лучше всех. Задавайте вопросы. Знаю все досконально. Но и сомнения посещают порой, а иногда даже страх, будто в тебе самом раскрывается бездна. Вопрос в той степени справедлив, в какой субъект сам себя понимать и не понимать может, и насколько он сам готов к самопознанию. Да, есть такое. Каждый ли из нас хвастаться будет абсолютным пониманием себя самого, разве что сумасшедший Еще меня пугает мысль, что я в этом роде не единственен. Плохая мысль. Я ее отгоняю. Не хочу верить ей. Иначе мне трудно представить встречу с тем существом. Это тяжелее, чем увидеть своего двойника. Не буду об этом. Так что и без вас, дорогая Евгения Львовна, я себе запрещаю думать о некоторых предметах. Например, о собственной гениальности. Пин. Гениально? Безусловно. Значит, и я гениален, коль скоро я П.Ин. ПН. Вам не нравится пин? Мне тоже. Больше не буду. Много бумаги нет надобности сокращать. Тоже с бессмертием. Но здесь я даже мысль не хочу формулировать. Можно додуматься до безумных вещей. Бессмертен ли я? Если да, то насколько? Что есть бесконечность? И есть ли она? «Довольно. Пора завершать. Я был обязан написать эту главу. Я в рамках. Пора убирать под матрас. А нет ей даже названия. Пусть так и будет. Без названия».